Глава 5 Маршрут. Прежде всего, существует бурый медведь, Урсус Арктас, сказал Алексей. Мы могли бы встретить его, и не выезжая из Отечества, потому что с гордостью называем его нашим русским медведем. Но есть еще черный медведь, которого многие натуралисты считают разновидностью Урсус Арктас, в то время как другие делают из него особую породу, Урсус Нигер, или, как называют иные, Урсус Атор. Но будь это порода или разновидность, все же нам нужна шкура одного экземпляра из этой ветви большого семейства. В этом отношении приказания отца очень точны. Разве этот черный медведь не встречается и в России, в наших северных лесах? Действительно, он у нас также встречается, но гораздо чаще в горах Скандинавии. И так как мы могли бы пройти весь север России, не встретив ни одного черного медведя, то нам лучше всего прямо отправляться в Лапландию или Норвегию. д е мы также наверняка встретим и бурого медведя. Значит, мы одним выстрелом убьем двух зайцев. Ты говоришь в Норвегию? Я не против. Но куда же мы поедем после? Вероятно, в Северную Америку? Нет. Есть медведи в Пиренеях и других испанских городах, преимущественно вастурийских. Многие натуралисты считают пиренейского медведя разновидностью Урсус Арктас. Но это, конечно, ошибка. Потому что этот медведь, составляет отдельную породу, так думает наш отец. Есть исследователи, отмечающие только три или четыре породы в целом мире. Гораздо лучше в этом отношении, я полагаю, принять точку зрения нашего отца и всех медведей, различающихся между собой постоянными признаками, ростом, цветом или чем иным, считать отдельными породами, как бы ни были в общем сходны их нравы и образ жизни. Натуралисты дошли до того, что из... Американского черного медведя сделали разновидность нашего Бурова и, как я уже говорил, сам Линни видел в полярном медведе животное той же породы. Теперь наконец-то доказано, что эти ученые ошибались. Итак, из Лапландии или из Норвегии мы отправимся в Испанию и убьем пиренейского медведя. Это наш маршрут. Выехав из Петербурга на запад, мы не сможем ехать иначе, как в том же направлении В таком случае, что же делать с белым альпийским медведем? Ты хочешь сказать с э, Урсус Альбус л е с с а Да. Чтобы достигнуть Альп, где, как говорят, он водится, нам неизбежно придется изменить направление и перейти два раза один и тот же меридиан. Ты был бы прав, если бы мы должны были искать в Альпах то животное, о котором ты говорил. Но мы напрасно потратили бы время, потому что оно там не водится. Белый медведь Бюфона и Лессона... Был только случайной разновидностью, так сказать, альбиносом породы бурого медведя. И, следовательно, не имеет никакого права фигурировать в коллекции, которую ожидает от нас отец. Значит, нечего и толковать о нем. Но куда же мы направимся из Испании? На этот раз в Северную Америку? Нет. Может быть, в Африку? Тоже нет. Значит, в Африке нет медведей? Это спорный вопрос. И таким он был уже во времена Плиния. Некоторые историки называют нумидийскими медведями тех, которых приводили в Рим для выступлений в цирке. Кроме того, Геродот, Вергилий, Юинал и Марциан говорят в своих сочинениях о ливийских медведях. Плиния, однако же, отрицает существование в Африке животных, которым можно было бы дать это название. Правда, он также отвергает существование на африканском континенте оленя, козы и кабана, Так что небольшую цену имеет и его утверждение, что медведей в Нумидии нет. Не правда ли это очень странно? Впрочем, этот вопрос не менее подвержен спору теперь, чем во времена Плиния. Английский путешественник Брюс утверждает, что в Африке нет медведей. Другой путешественник, специально исследовавший Абиссинию, тоже англичанин по имени Сальт, нигде не упоминает о них. Но немец Эренберг пишет, что встречал их в горах этого континента. и слышал о них в Счастливой Аравии. Другие французские и английские путешественники – Панце, Пуаре, д е п е р и Шау – свидетельствуют о существовании медведей в различных частях Африки – в н у б и Бабере и к у н г о По словам Пуаре, эти животные весьма распространены в горах Атласа между Алжиром и Марокко. И этот писатель сообщает даже некоторые подробности о них. Он рассказывает, что медведи – очень свирепы, кровожадны – И, если верить арабам, во время преследования хватают камни и бросают в неприятеля. у а р е рассказывает, что один арабский охотник приносил ему шкуру местного медведя и показывал рану на ноге, нанесенную камнем, который в него бросил медведь во время преследования. у а р е не ручается за факт бросания камней медведями, но подтверждает существование этих животных в Африке. — А какого мнения об этом наш отец? — спросил Иван. Он полагает, что в Африке есть медведи, может быть не во всех горных местностях этой части света, но вероятно в большой цепи Атласа и в горах Титуана. Один английский путешественник, вполне достойный, чтобы ему верить, поставил вопрос вне сомнения, приводя описание африканских медведей, которым невозможно ошибиться. Натуралисты полагали, что если животное, описанное этим путешественником, действительно существует в этой части Африки, то оно должно принадлежать к породе сирийского медведя, хотя в этом случае вполне возможно, что медведи были арабские или абиссинские, однако медведь атласский не похож ни на одну известную породу. Одно из этих животных, убитое возле титуана в 25 милях от гор Атласа, было гораздо меньше черного американского медведя. Оно было покрыто густым мехом черного или скорее черно-рыжего цвета, и у него не было белого пятна на голове Под брюхом у него была из желта красноватая шерсть от 4 до 5 дюймов длины, между тем как морда, большие пальцы и когти были гораздо короче, чем у американского медведя. Туловище было толще и плотнее. Английский путешественник, приводящий эти подробности, описывает также некоторые привычки животного, которые он мог изучить на месте. Арабы ему рассказывали, что медведь редко встречается возле титуана, Питается коренями, желудями и плодами, но небольшой мастер лазит ь по деревьям. Действительно трудно поверить, продолжал Алексей, чтобы в большой цепи Атласа и Абиссинских гор не водилось ни одного из этих млекопитающих, встречающихся во всех горах земного шара. Кроме того, надо вспомнить, что еще недавно были неизвестны ученым медведи, которые живут в Гималайских горах, в Американских Андах, на островах Восточной Индии и даже в Ливанских горах. т о же удивительного, если в Африке существует порода, а может быть и не одна, неизвестная еще ученому и цивилизованному миру? В таком случае, почему же нам не поехать в Африку? Потому что наши инструкции относятся только к тем разновидностям медведя, которые известны натуралистам. Африканский медведь не причисляется к этой категории, потому что еще ни один естествоиспытатель не описал его. Значит, нам прямой путь в Северную Америку? «Ты забываешь, брат, южноамериканского медведя?» «Правда. Медведь в очках, как его называют?» «Именно. Урсус орнатус. Я думаю даже, что мы встретим две породы медведя в Южной Америке. Хотя это еще спорный вопрос». «А где мы их найдем?» «Они обитают в чилийских и перуанских Андах и не встречаются далее к востоку. Значит, поэтому ты не одобряешь моего маршрута?» И я имею для этого основания. В Северной Америке, куда ты хочешь отправиться сначала, мы найдем не менее пяти пород медведей, или хотя бы четырех, при одной вполне отдельной разновидности. Одна из этих пород, я говорю о страшном сером медведе, Урсус ферракс, обитает в стране, лежащей к востоку, далее, чем какая бы то ни была часть южноамериканских анд. Таким образом, мы не можем возвратиться потом искать медведя в очках, не нарушая пункта программы относительно градусов долготы. Правда, брат, взгляд на карту не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Значит, ты предлагаешь посетить с п е р в о Южную Америку, чтобы потом перебраться в другую часть американского материка. Мы обязаны сделать это в силу нашего уговора. Когда мы добудем шкуры Урсус Арнатус и другой разновидности медведей, которые мы найдем в Андах, мы можем тогда по прямой линии направиться к северу. В долине Миссисипи мы встретим черного американского медведя – Урсус американус. И, присоединившись к одному из караванов, направляющихся к заливу Гудзона, достигнем стран, где обитает полярный медведь – Урсус мартинус. Далее, по направлению к северо-западу, у нас будет медведь бесплодных земель, которого сэр Джон Ричардсон считает разновидностью бурого европейского. Однако наш отец об этом другого мнения. Перейдя затем скалистые горы, я думаю, мы будем иметь возможность помериться силами со знаменитым страшным серым медведем – Урсус Ферекс. А в Орегоне или Английской Колумбии мы сможем присоединить к нашей коллекции шкуру коричневого медведя – Урсус Цинамониус, которого обычно считают разновидностью черного американского медведя. Тогда мы покончим с медведями этого материка. И потом, полагаю, перейдем в Азию? Да, мы переправимся через Берингов пролив и встретим медведя с воротником – Урсус коларис, или сибирского. Эта порода, говорят, заключает в себе две разновидности, из которых одна, известная под названием Урсус сиберикус, встречается также и в Лапландии. Продолжай, брат. С Камчатки мы сделаем большой переход по направлению к юго-западу, чтобы достигнуть б а р н е л о Родину небольшого красивого медведя с оранжевой грудью? Да, это барнейский медведь, Урсус овеспилус, или бруанг, как называют его малайцы. Ну, нет ли там другого бруанга? Есть еще медведь полуострова Малаки, Урсус малаянус, которого мы встретим на Яве или на Суматре. Список гораздо длиннее, чем я думал. Надо сказать, правда, он очень увеличился со времен этого доброго старика Линия. До конца еще далеко. Хорошо, куда же потом? Вверх по Бенгальскому заливу до Гимилайских гор. Сначала у подошвы мы найдем любопытную породу медведя-лентяя, которого французские писатели называют жонглёрским медведем. Это Урсус лабиатус, большегубый медведь. Мы сможем найти его на равнинах Индии. Добыв его шкуру, мы проникнем в горы, и как только достигнем известной высоты, то непременно встретим тибетского медведя, Урсус тибетанус. помещенного некоторыми натуралистами, ошибочно в число многих разновидностей бурого европейского медведя. Еще выше, надеюсь, мы встретим салового медведя, Урсус изобелинус, названного так из-за цвета его меха, но которого англо-индийские охотники называют снеговым медведем, потому что он обычно живет в области снегов. Ну, все ли теперь? Нет, брат, остается еще один медведь, но это уж будет последний. Какой же... Сирийский, к Урсус Сириакус, первый, о котором упоминает история, и последний в нашем списке. Именно медведицы этой породы вышли из леса и разорвали в клочки у ворот Вефеля 42 детей, насмехавшихся над пророком Елисеем. Следовательно, мы посетим Сирию и добудем шкуру одного из этих медведей. Очень хорошо. Но я надеюсь, что они стали менее свирепы со времен пророка Елисея. А иначе мы рисковали бы встретить такой же прием, как и дети, оскорбившие пророка. Мы будем считать себя счастливыми, если не будем ранены до встречи с ливанским медведем. Но когда мы добудем его шкуру, нам останется возвратиться домой прямой дорогой. Еще бы! Ливанский медведь закончит наше кругосветное путешествие. Да, но теперь, выработав себе маршрут, не будем терять времени. а пойдем к отцу и скажем, что согласны на его условия, а потом сразу же займемся приготовлениями к отъезду». «Хорошо», — сказал Иван. И оба пошли к отцу сообщить о своем согласии. «Мы поедем одни, папа?» — спросил Иван. «Кажется, вы говорили о каком-то товарище». «Да, у вас будет такой. Вам не нужно много слуг. Многочисленная свита только бы помешала вам». Барон позвонил. «Позвать ко мне унтер-офицера Пушкина!» Вскоре открылась дверь, и вошел мужчина лет пятидесяти. Его высокий рост, коротко остриженные волосы, огромные седые усы, манера держаться прямо и серьезное выражение лица выдавали в нем ветерана императорской гвардии. Хотя он был и не в мундире, а в охотничьей одежде, однако его приветствие и манера держаться ясно говорили о ремесле, занимаясь которым он провел большую часть своей жизни. «Пушкин!» – окликнул его барон. «Что прикажете, ваше превосходительство?» «Прикажу, чтобы ты отправился в путь». «Слушаюсь». «Даю тебе час на сборы». «Куда прикажете ехать, ваше превосходительство?» «Вокруг света». «Мне довольны и полчаса на сборы». «Хорошо, будь готов через полчаса». Кушкин поклонился и вышел.